Глава двадцать вторая. На следующий день мы пошли в деревню, а детей оставили дома, дав на кассу браться на первом этаже. Я лично прошла со своей бандой по этажу и ткнула пальцем, что и как надо сделать. Может, это и не совсем педагогично, но слуг у нас нет, а я одна не справляюсь. Да и пусть привыкают к обязанностям. Через пару дней сделаю расписание и буду контролировать. Деревня... действительно пострадала, даже сильнее, чем я думала. Чёрные остовы домов хорошо просматривались с холма, навевая мрачные мысли. Где-то не хватало двери, у кого-то выбили стёкла. Домашняя скотина просто ходила по деревне, лишившись крыши над головой. Не думаю, что деревня опустеет полностью, но потрепала их сильно, грозно заметил Джен. Главное, что опасность миновала, заметила я. А еслитьве могли быть намного хуже вплоть до полного исчезновения островков, может им нужна какая-то помощь? А что ты можешь предложить? С лёгкой усмешкой спросила ведьма. Всё, что мы могли, мы и вчера сделали. Сейчас люди потихоньку приходят в себя и начинают жить заново. Идём, нам нужно успеть, пока Васила ещё не уехала. Вон Радик бегает. Я посмотрела, куда указывает Тельда. Возле дома с обвалившейся крышей сидел мальчишка лет 6 и что-то рисовал палочкой на дороге. Тёмные волосы слиплись и свисали сосулькоми до плеч, а худые руки и сбитые коленки были в бурых пятнах крови. Он пострадал? нахмурилась я. Нет, кровь отцовская. мотнув головой отозвалась Улья, до этого молча смотревшая на свою покосившуюся избу. Она не пострадала, но возвращаться туда травница не хотела. Ладно, идёмте. На выдохе сказала я, стараюсь не думать, что на дворе утро следующего дня, а кровь с ребёнка так и не смыли. Васила собирала вещи, складывала в мешки вещи, потом останавливалась, закрывала глаза и прижималась лбом к стене. Женщина водила узкой с обломанными ногтями ладонью по стене, в надежде запомнить каждую шероховатость того места, где она была когда-то счастлива. Я тяжело вздохнула. Кто знает, насколько она сломлена и сможет ли вновь вернуться к обычной жизни. Ей определённо нужна помощь, но сможем ли мы помочь? Я не целитель душ, от своей потери не излечилась до конца, хотя с обретением детей стало намного легче. «Васила, ну, станет тебе убиваться», — заговорила ведьма, подходя к женщине и кладя руку на плечо. Васила открыла глаза и повернулась в нашу сторону. Её взгляд ещё некоторое время был расфокусирован, а ладонь продолжала поглаживать стену. Кто вы? тихо спросила Васила, глянув на меня. Я Мария, забочусь о детях из приюта там, на холме. Я махнула рукой в сторону дома. И что вам надо? Тилда, зачем вы пришли? Мне помощь не нужна. Швия словно испугалась. Но мы же не хотим ничего плохого. Успокойся, Васила, хмыкнула Улья. Никто Радика у тебя не заберёт. С чего вообще такие мысли? Брат вчера ночью приезжал. Женщина обессиленно опустилась на кровать и уставилась на почерневший пол. Сказал, заберёт меня, что я еёй буду, а вот Радьку некуда. Говорит, оставь ты пацана в приюте, будешь навещать иногда, а король позаботится о ребёнке. Не могу я так. И здесь оставаться не могу. Вон, крыши нет. Я проследила за взглядом женщины и вздохнула. Потолок держался на честном слове. Ваш брат, видимо, не знает, что король давно забыл про наш приют и никак не помогает, заговорила я. Но мы здесь не для того, чтобы разлучить ребёнка с матерью, а наоборот, пришли просить помощи. Помощи? Женщина нахмурилась и посмотрела на меня. Чем же я могу помочь? Рун нету у меня, всё проклятые разбойники отобрали. Всего-то и осталась сундук с нитками, с котиного двора, да мы с Радиком. А нам нужна швея, улыбнулась я. Сама шить не умею, а детей во что-то одеть надо. Совсем вещи прохуделись. Я могу вам предложить жить с нами и шить одежду приютским за кров и еду. А если захотите брать заказы в деревне, то ничего не имею против. Это ваши руны. Женщина посмотрела на меня внимательно и закусила губу. Принять решение было очень сложно, даже учитывая, что выбора толком у неё нет. Не упрямся, Василий, фыркнула Улья. У тебя выбор небольшой. Я бросила укоризненный взгляд на травницу, на что Улья лишь безразлично пожала плечами. Да, она никогда особо не выбирала выражения, и самое последнее, о чём думает, так это о чувствах других людей. Многие могут посчитать её злой, с отвратительным характером, но я знаю, что травница никогда не сделает зла, а просто выскажет правду в лицо. Жить, не опасаясь ударом ножа в спину, значительно проще. Нам пора. Я решила не давить на женщину. Если решитесь, вы знаете, куда идти. Я вышла из дома и глубоко вздохнула. В воздухе витал запах дыма, напоминая о случившемся Чен, вы можете договориться об обработке земли? обратилась я к бывшему скопщику. И не знаю, если получится, то нам бы пару мужиков, чтобы помогли с ремонтом сараев. Не думаю, что здесь мы найдём помощь, нахмурился мужчина. Ночку две скотина постоит и в таких сараях, а я доеду до второго островка и там найду кого-нибудь. Да, вы правы. кивнула я, наткнувшись взглядом на мужиков, которые разбирали завалы на месте одного из домов. Сейчас просто никто не пойдёт помогать, никому. Единственное, чему я рада, так это что разбойники пришли ранней весной. Если бы дело обстояло зимой, об этом лучше не думать. Ульяна с покинула, заявив, что ей необходимо собрать травы и коренья, а мы с Эльдой замерли посреди деревушки, решая сколько и кого нам надо. Мы вчера так и не успели обговорить столь важную деталь, поэтому пришлось решать практически на бегу. Десятка хватит, предположила я, пытаясь вспомнить, сколько яиц даёт курица. Минимум 20, а ещё лучше 30. Не забывай, что помимо завтраков и перекусов надо будет готовить ещё и выпечку. А если будут оставаться, куда их? Часть на корм цыплятам, а часть высиживать. Мясо же ты тоже хочешь? Тильда была права. Да, мясо хотелось, а вот покупать его не очень. Хорошо, 30, согласилась я. Мы решили обойти тех, чей дом разрушен полностью. Многие не станут забирать скот с собой, а попытаются продать побыстрее здесь. Спустя 3 часа я нервно хихикала, а Тильда ласково почесывала беременную бурёнку за ухом. Мы были похожи на передвижной колхоз, не иначе. Если 30 курей и десяток уток остались у бывших владельцев готовиться к переезду, то с остальными так и не получилось. Попросили забрать сразу, потому что уезжали. За неполные три часа, помимо птицы, нам удалось купить двух коров, одна из которых глубоко беременна, одной из жутко вредной козы, которая так и наровила меня обднуть пятерых напуганных барашков и двух спеленованных и жутко громко вижащих свиней, лежащих в телеге. "Ну что, домой?" крикнула Тильда, весело улыбаясь. Я кивнула и глубоко вздохнула. "Не знаю, стоит ли оно того, но ведьму абсолютно невозможно переспорить, так что сама того не замечая, я купила всё, на что она показывала пальцем. Радует, что купила действительно за бесценок, не потратив и третий из того мешочка, который дал Джен в первую встречу. Но больше всего меня радовал мешок мелкой картошки на посадку и сумка с семенами. У моих детей будет и борщ вкусный, и салат из свежих овощей, и солёные огурчики с помидорчиками зимой. Даже удалось купить баночку мёда, которую я бережно закутала в тряпку и положила в сумку. Завтра нам обещали распахать поле под огород, а староста, добрый седой мужчина, предложил несколько рядов на общем огороде. Через несколько дней вся деревня там посадит картошку, и мы вместе с ними, потому что отказываться от такой помощи нельзя. Но это будет потом. А сейчас меня очень интересовало, как мы управимся с таким количеством скотины. И решила ли Василий присоединиться к нам?